Глава 114. Лила выходила из комнаты только тогда, когда в доме не было ни Стефана, ни Ады. Она готовила еду рано и что-нибудь перехватывала сама. Она знала, что о них уже судачат весь квартал, и ничего хорошего люди не говорят. Как-то ранним ноябрьским вечером раздался телефонный звонок. Я буду у тебя через десять минут. Она узнала этот голос и даже не очень удивилась. «Хорошо», — и тут же добавила Энсу. «Да? Ты не обязан». «Я знаю». «За всем этим стоят Салара». «Да плевал я на Салара». Он пришел ровно через десять минут. Поднялся в квартиру, Лила сложила свои вещи и вещи Ринучо в два чемодана, но украшение, в том числе обручальное кольцо, она оставила на столике. «Я ухожу отсюда во второй раз», — сказала она, —